Глава тридцать седьмая. «Миледи, вы уже собрались!» — Охнула Жнеда, когда вошла в ее комнату следующим утром. А когда увидела на полу перед шкафом сваленные в груду нарядные платья и раскрытый чемодан, куда великолепно вместились несколько пар рубашек и брюк, то еще и охнула. Ох, совсем собрались. Диана в ответ только пожала плечами. Вроде того. И закрутилась на месте, высматривая, чтобы еще взять. Платья ей точно были без надобности, так что пусть тут и валяются, пока новый хозяин поместья не велит кому-нибудь навести здесь порядок. Но чем дольше Ди смотрела, тем больше убеждалась, что ей, по сути, нечего взять с собой в новую жизнь. Плащ, оставшийся в шкафу на вешалке. Несколько пар сапог. Нижнее белье и ночные сорочки. И даже постель сами прибрали. Продолжила изумляться Жнеда. — Учусь, — буркнула Диана. К чему эти вопросы? Неужели не ясно, что происходит? Или она думает, что, получив сливду, Себастьян будет так сказочно любезен, что оставит за своей кузиной господскую комнату усадьбе и личную служанку? Тут бы стоило поразмыслить, как на него надавить, чтобы он в принципе не выставил ее из поместья вон. Ди очень надеялась, что на первое время ему хватит морального удовлетворения, если она переедет во флигель для слуг. И признает при всех, что они неровни. Однако, зная Себастьяна, можно было ожидать самых неприятных сюрпризов. И сейчас Диана старалась об этом попросту не думать. Не думать она сказала. А потому, когда проснулась одна в смятой постели, первое, что сделала, это начала собирать вещи, чтобы занять чем-нибудь руки и голову. Госпожа, вы думаете, Лорд Форст выгонит вас из дома? В ужасе спросила Женеда. Но вы же. «Но вас же!» Дика как раз стояла, уперев руки в бока, спиной к служанке. Пришлось повернуться. «Я бы выгнала», — сказала на полном серьезе. «Его выгнала бы. Почему он должен поступить иначе?» «Потому что вы родственники?» — несмело предложила Жнеда. Идиана нервно усмехнулась. Точно, он же сам буквально на днях настаивал, что они родная кровь, а между роднёй не должно быть ссоры, обид. «Очень дальние», — ответила Ди. Жнеда умудрилась нахмуриться и одновременно часто заморгать. А Диана снова усмехнулась и решительно подошла к прикроватной тумбе, Ящики, которой опустошить еще не успела. «Иди-ка сюда», — позвала свою бывшую камеристку, раскрыв на столе шкатулку с драгоценностями. «Держи». Вытащила оттуда несколько колец и подвеску. Положила рядом. «И это держи». Достала уже из ящика стола сложенный вдвое заранее приготовленный листок. Однако вместо того, чтобы все это взять, как было велено, Жнеда только испуганно поднесла ладошку к губам. «Вы что, миледи, я не могу, это же...» Ди закатила глаза. «Ну что за скромность?» «Да, это достаточно дорого», — сказала она. «Но у тебя будет ребенок, и тебе нужно на что-то существовать. Эти вещи мои, мне их подарили». А я не собираюсь их никому возвращать и имею полное право распоряжаться ими по своему усмотрению. Это понятно?» Жнеда не смело кивнула. «А это?» Диана указала на бумагу. «Расписка, в которой сказано, что ты ничего не украла. И это мой тебе подарок за верную службу. Так что не потеряй». Ди склонила голову намок. «Это тоже понятно?» спросила с улыбкой. Жнеда шмыгнула носом и интенсивно закивала. «Но «Ну вы же, я же!» все же попробовала она возразить, но Диана не стала слушать. Качнула головой и протянула к ней руки. «А сейчас обними меня и беги тоже собираться». Пораженная Жнеда, естественно, не шелохнулась. Тогда Ди сама шагнула навстречу и крепко обняла мать своего будущего племянника. «Прости меня и спасибо за все. Бесспорно, недешевые драгоценности в новых обстоятельствах пригодились бы и ей самой. Но не смарка как-нибудь выкрутится. Как-нибудь. Каким-то образом. Пока не думать. Не усугублять. А, куда мне? Когда Диана отстранилась, Жнеда окончательно расчувствовалась. И уже не могла толком связать двух слов. Я написала утром леди Викандер. Пояснила Ди. Она очень хороший человек. И поможет тебе устроиться в столице. Возможно, предложит тебе работу. Глаза девушки расширялись все больше с каждым произнесенным словом. В любом случае не бросит, она мне обещала, продолжила Диана. Тебе нужно добраться до столицы. Ты пока собирайся, а я попозже поговорю с Марку. Он наверняка лучше меня понимает, как безопаснее всего это организовать. Ну что ты на меня так смотришь? А жнеда всхлипнула и теперь уже сама кинулась ей на шею. «Не реви», — строго велела Ди. Та закивала и зарыдала в голос. Полдень. Время вышло. Ковровая дорожка мягко пружинила под подушвами сапог. Олень печально смотрел свысока. Диана подмигнула скульптуре, которая, как и ей, вероятно, тоже недолго оставалось находиться в этом доме. Себастьян ведь говорил, что избавился бы от оленя при первой же возможности. Расправила плечи и пошла быстрее. Себастьяном столкнулась в коридоре уже на подходе к малой гостиной, где должна была состояться встреча с нотариусом. Кузен блистал. В своем любимом белоснежном костюме с золотистым шелковым платком, подчеркивающим длинную шею, аккуратно причесанный и надушенный. Он выглядел так, будто собирался на бал в королевский дворец. А не пришел заслушать завещание умершей, вчера, любимой тетушки. Впрочем, улыбался Себастьян так лучезарно и был настолько довольным, что про любимую ему не поверил бы любой, у кого имелись глаза. «Дорогая кузина!» Пропел он, увидев Диану, и широко расставил руки, будто собирался заключить ее в объятия. Ди замедлила шаг, но не остановилась. То, что перед этим типом нельзя давать слабину, она уже прекрасно знала. Или, быть может, звать тебе теперь «рабская подстилка». Без паузы и не меняя тона закончил Себастьян, по-прежнему улыбаясь. О, как блестели его глаза. Но Диана не собиралась реагировать на эту провокацию. Она лишь сдержанно улыбнулась. «Называй так, как тебе больше нравится». «Портовая шлюха?» — тут же развеселился кузен. Я бывала в порту только в глубоком детстве. М -м -м. Себастьян положил одну руку поперек груди, а второй подпер подбородок, делая вид, что задумался. Тогда может дешевая девка, хотя нет, девка тебе не идет. Тогда Себастьян прервала его Диана, глядя на него в упор и упрямо не отводя глаза. Ты выиграл, ты на коне, слив до твоя. Я сегодня же покину господский дом и готова работать на тебя в качестве поместного черного мага за еду и кров. Уголок губ кузена ликующе пополз вверх. «Чего ты еще хочешь?» Глаза Себастьяна масляно блеснули. «Я подумаю», — сообщил он, красноречиво скользнув взглядом по ее груди в белой рубашке. «Как знать, может, что-то и придумаю». Диана сжала руку в кулак и проглотила и это. Не думать, не сейчас. Решать по мере поступления проблемы. «Хочу, чтобы ты публично извинилась за то, что сломала мне нос», вдруг заявил кузен, продолжая испепелять ее взглядом. Идея едва не рассмеялась. «Публично? Перед кем? Перед рабами, которых он сам не считал за людей. Но при этом, оказывается, так дорожил их мнением?» «Как скажешь», — согласилась без столики сомнений. Как скажете, немедленно поправил Себастьян, что прости? Как скажете, Лорд Форст, отчеканил он, безумно довольный собой. Вот же скотина. Но отвечать еще и на это день не пришлось. Из-за угла появился Марко в компании того самого невысокого человека в круглых очках, которого она уже видела на свадьбе на одной скамье с теткой Фло. Только теперь одна линза его очков пошла глубокими кривыми трещинами. Ему пришлось остаться в усадьбе на ночь, а замену с собой он очевидно не взял, и поэтому сдвинул очки на самый нос и больше смотрел на мир поверх оправы, нежели через единственное уцелевшее стекло. В правой руке мужчина сжимал ручку небольшого кожаного чемоданчика. Господин Дерси, обрадовался ему Себастьян как родному. Лорд Форст — вежливо кивнула ему нотариус. — Леди Дилавер. Ди даже немного растерялась. Можно ли теперь ее так называть? Тонкостями брачного законодательства она никогда не интересовалась. Видимо, нельзя, потому что Себастьян едва не заржал при этом обращении, весело заблестев на нее глазами. Диана сделала вид, что не заметила. — Господин Дерси? — сдержанно повторила вслед за кузеном. Марку подошел к дверям в гостиную и широко распахнул их, предлагая всем войти. «А ты-то что там забыл?» Ничуть не стесняясь присутствия постороннего, прошипел Себастьян. Нотариус удивленно вскинул брови и рассеянно поправил очки на переносице. Марк же отреагировал на хамство будущего владельца Сливды совершенно спокойно. «Господин Дерси», — переадресовал он вопрос нотариусу, «Если вас не затруднит, не могли бы вы пояснить лорду Форсту, в чем необходимость моего здесь присутствия?» Себастьян тут же выжидательно уставился на гостя, не забыв эффектно изогнуть бровь. «У Дианы, что ли, научился?» э, дело в том...» «Потерялся от такой манеры себя вести господин Дерси. Дело в том, что в завещании леди Гарье также говорится о том, как и где следует ее похоронить». Список гостей и прочие нюансы. Мне показалось логичным, что это возьмет под свой контроль управляющий поместьем. Он бросил несчастный взгляд на Марку, словно прося о помощи. Потому что Себастьян все еще смотрел на него со смесью раздражения и нетерпения, даже не скрывая, что похороны старухи последнее, что его сейчас интересует. Марка чуть сместился, так что растерявшийся нотариус оказался у него за плечом. «Лорд Форст, может быть, вы сами хотите заняться вопросом погребения вашей тетушки. В знак благодарности ей и вашей глубокой скорби?» Уточнил самым невозмутимым видом. Себастьян скрипнул зубами. «Нет уж, этим займешься ты». «Как пожелаете, лорд Форст». К счастью, у Марка таки хватило чувства самосохранения, чтобы в какой-то момент опустить взгляд в пол и они, наконец, вчетвером вошли в гостиную.